Речь идёт о таких результатах крещения Руси, как укрепление позиций антинародных сил, оправдание социального неравенства, содействие усилению эксплуатации трудящихся масс, навязывание народу такого образа действий, который был ему во вред, смирение, покорность, сознание своей греховности и тому подобное. Между тем, современные православные богословы и церковные проповедники характеризует положительные социально-культурные последствия христианизации Древней Руси как основные, определяющие специфику всего данного процесса, а их прогрессивность как абсолютную, якобы сохраняющую своё значение вплоть до настоящего времени. На лицо явное искажение исторической правды деформирующую реальную картину принятия христианства в качестве официальной идеологии древнерусского государства и влияния этого процесса на различные стороны жизни княжеской Руси и царской России. Но идеологов современного русского православия мало волнует сам факт такого искажения. Им важно представить крещение Руси социально прогрессивным явлением, прогрессивным во всём и на все времена а потому не приходящим не только для русской православной церкви, но и для всего нашего общества. С этой целью пропагандируется богословский тезис о том, будто христианизация древнерусского общества не заключала в себе ничего враждебного коренным интересам народных масс и была универсальным стимулятором только позитивных социально-культурных преобразований на Руси и в России. Чтобы убедиться в несостоятельности данного тезиса, Необходимо выявить и охарактеризовать основные последствия христианизации народа в нашей страны, начатой акцией Киевского князя Владимира Святославича. Таких последствий, не афишируемых современными православными богословами и церковными проповедниками, много. Настановимся на наиболее значительных, заранее прогнозированных крестителями Киевской Руси и реализованных с максимальной полнотой в последующие столетия. Это освящение нововведенной религией, феодальных отношений, создание русской православной церкви как феодального института и образование монастырей как церковной опоры феодализма. Освящение феодальных отношений. Термины «феодализм» и «феодальный» практически не встречается в современной богословской литературе, освещающей прошлое нашей страны, в том числе и период христианизации Древней Руси. И в этом есть свой резон. Феодализм — конкретная общественно-экономическая формация с антагонизмом классов, конфронтацией интересов угнетателей и угнетенных и прочими коллизиями а «феодальный» — термин, относящийся только к ней и предусматривающий учет упомянутых антагонизма и конфронтации. Иначе говоря, эти термины социально детерминированы и наполнены конкретным содержанием, не допускающим кривотолков. Применение данных терминов при характеристике предпосылок, обстоятельств и последствиях крещения Руси Предполагает подход к христианизации древнерусского общества с позиции марксистско-ленинского учения об общественно-экономических формациях. Это требует в частности выявления исторически приходящего характера данного процесса, его классовой сущности, заставляет определять отношение к нему различных классов и сословий, ставит перед необходимостью раскрывать соотношение в нем узкоклассового и общечеловеческого. Такой подход принципиально невозможен для богослов и церковных историков, в том числе и современных, так как он противоречит идее промысла Господня, божественной предопределённости исторических явлений, в том числе и христианизации Древней Руси. Научный подход исключает возможность идеализации исторического прошлого и не позволяет характеризовать феодальные феномены как социально нейтральные и общечеловеческие. О крещении Руси как раз и относятся к таким феноменам. Это была религиозно-церковная реформа, являвшаяся составной частью процесса феодализации древнерусского общества и проводившаяся ради освещения данного процесса. Отсюда и внутренняя противоречивость, на часто исключающая возможность однозначных оценок.